Глава 26. Первый прием после рабочего дня. Опытные мальчики в песочнице жизни куда опаснее своих молодых соперников. До самого вечера я крутилась, как белка в колесе, прерываясь только на сытный обед и очень вкусный ужин. Тролли потрудились на славу, отдраив королевскую кухню и приготовив еду. Впрочем, остальные ни в чем мастерицам готовки не уступали — Споры на тему, кому урвать участок поспокойнее, завяли от одного моего присутствия. И вампиры, и оборотни, и даже выступающие маги все резко умолкли, без единого возмущения признавая выбор старшего из своей группы. Ну а с Коллинзом, Оби и Дигором у меня еще во время экспедиции контакт наладился. Хорошие ребята. В общем, я проследила за исполнительными подчиненными избранных мной лидеров — посоветовала дружной троице озаботиться бытом своих групп, обрадовала, что обед и ужин теперь не их головная боль, и отправилась контролировать портальщиков. «Раз моего присутствия все так страшатся, будет глупо этим не воспользоваться». А пока летела к арочному порталу, поняла, что такое обременение властью может даже стать для меня не тяжкой ношей, а весьма приятной. Кто сказал, что правитель должен все делать сам? «Да, принимать решения, нести за каждое из них ответственность непросто, но наша жизнь — это и так бесконечная череда принятых решений. Жизнь переплетена этим действом, постоянно делая развилки на нашей судьбе. Поэтому чего-то глобального не случилось для меня. Если только теперь я чувствую масштаб, слишком много людей меня окружают. За каждого из них я отвечаю». Возле арки работало не меньше 20 человек — Они переговаривались, выкрикивали что-то непонятное с высоты моего полета. Я пошла на снижение, морально готовясь и здесь воспользоваться своим статусом, чтобы прекратить споры, но, как оказалось, это лишнее. Гномы, тролли и гарпии так работали. Одни рисовали схемы прямо в воздухе с помощью магии, другие восстанавливали немного сдвинутую колонну арки, а третьи советовались, как подправить перемещающиеся потоки, чтобы новая подпитка заклинания не требовала огромных затрат магии. «Эх!» — устала вытер пот со лба один из тролей. «Нам бы сюда ее императорское величество! Еву Рилк! Какая женщина, я вам скажу! Умнее ее я не видал! Бесподобная портальщица!» Одна из гарпий жриц тихо вздохнула, бросая на мужчину грустный взгляд. «Понравился, что ли?» «Хотя о чем я? Как может тролль не понравится? Они все сплошь брутальные, высокие. Да, немного серые, но красивые мужики. А эти их ритуальные тату...» М -м -м. Усмехнувшись, спланировала вниз. «Всем привет! Как у вас тут дела?» И все, я пропала с портальщиками до самого обеда. Мои пусть и весьма поверхностные знания, но понадобились. Я не выпирала видя, что есть специалисты поумнее меня, а была на подхвате. Сейчас были важны каждые руки. К вечеру мы нащупали верный способ, похлопали друг друга по плечу и разошлись на ужин, предварительно оставив пять дозорных у Арки. Доверие — это слишком большая роскошь, когда рядом рыщет такая, как Сантия жарица Возможности перемещения могут помешать Крис стать первой, точнее, второй фурией, а Киселевой чуть не забыла. Гарпии и так сейчас надо ускоряться, из-за того, что мы взялись за дело. Захват власти удобнее осуществить до появления здесь Есения, ее демона и других представителей правительственных семей Сорура. Кстати, операция по истреблению нежити Рогмаром тоже идеально вписалась в планы Крис. «Советника нет рядом со мной, я прекрасная цель для нападения». «Зуб даю». Сантия уговаривала остаться Ройса именно для этого. «А что? Гаргул мой самый лучший друг. Я бы легко доверилась ему и получила удар в спину. Не улети, напарник, на рейд!» Я грустно улыбнулась. С другой стороны, его молчаливое исчезновение сродни предательству. Да, Ройс не вогнал мне кинжал в спину, но он знает, что это стало вдруг возможным, а об опасности меня не предупредил. Сытно поужинав в компании почти сотни существ, троллихи объявили, куда теперь отправляется каждый из нас спать. Больше никаких бараков или замковых гостевых. Не знаю, как тролли и гномки успели, но для каждой группы зачистили городские особняки, принадлежавшие когда-то герцогам или графам. Давая свое согласие на это, я не ожидала, что временные общежития будут готовы к приему гостей уже сегодня. «Девочки меня поразили своей работоспособностью. Это я еще о кухне молчу и блистающем чистотой замки». На боковую отправлялась с улыбкой до ушей, слушая в полухо отчет наблюдения Жалика. Никаких действий не предпринимала. Сантия осталась с детьми, как и большая часть ее жриц. Оказывается, портальная магия слишком сложна в восприятии гарпий. Ехидная улыбка жабеныша вызвала у меня ответную реакцию – Жалик был само обаяние. Я прошлась с чистящим заклинанием по своей одежде и опустила водный камень на дно небольшой ванны, которая тут же начала наполняться теплым паром. Ройс разозлился на Сантию. «Представляешь, она предлагала ему тебя похитить». Я предполагала нечто подобное. Неслыханно, когда эта стерва спряталась за стенами храма, я первым делом вернулся к Амирану и установил еще пару десятков защитных заклинаний. Лишним не будет. «Молодец!» «Знаю! А теперь ложись отдыхать и дай мне помыться!» «А ты разве смущаешься?» Невозмутимым, немного чопорным тоном спросил этот фиолетовый аристократ. «Жалик!» «За удаляюсь, легкого пара!» Тихо посмеиваясь, я избавилась от одежды, и с блаженным стоном погрузилась в теплую воду. Я так сегодня устала. Возиться с построением портала оказалось сродни марш-броску. Никогда бы не подумала, что портальщикам так тяжело. Впрочем, это не ново. Наверное, каждый человек или нелюдь считает, что его работа самая сложная. Только поменяв для себя направление в ней, понимают, что это далеко не так. Внезапно в области груди я почувствовала странную вибрацию — Первой мыслью было «нападение». Сантия все таки не отказалась от своей затеи. А потом был тихий смех, когда я вспомнила о переговорнике Рогмара. Потянувшись к вещам, которые я сложила на стуле, с трудом вытащила брошь. В процессе что-то нажало, и связь активировалась. Честно, я не ожидала, что переговорник окажется визуальным, поэтому, когда передо мной появилось лицо советника, Свизгом ушла на дно ванны. «Знаю, что по-детски, но я же по пояс предстала перед ним голой».